Аркадий Аверченко. Пропавшая калоша Добльса. Эпиграф. После «Таймса» мы зашли в редакцию Делинью, Нью», «Пельмель» и еще в несколько. Сочинение Артура Конан Дойля. «Мы сидели в своей уютной квартирке на Беккер-стрит», в то время, когда за окном шел дождь и выла буря. Удивительно, когда я что-нибудь рассказываю о Холмсе, обязательно мне без бури и дождя не обойтись. Итак, по обыкновению выла буря, Холмс по обыкновению молча курил, а я по обыкновению ожидал в своей очереди чему-то удивиться. — Ватсон, я вижу у тебя флюз. Я удивился. «Откуда вы это узнали?» «Нужно быть пошлым дураком, чтобы не заметить этого. Ведь вспухшая щека у тебя подвязана платком». «Поразительно! Это такая наблюдательность!» Холмс взял кочергу и завязал ее своими жилистыми руками на шее в кокетливый бант. Потом вынул скрипку и сыграл вальс Шопена, ноктюрн Нострадамуса и Полонез Васко да Гама. Когда он заканчивал тридцать девятую симфонию Юлия Генриха Циммермана, в комнату с треском валился неизвестный человек в плаще, забрызганный грязью. «Господин Холмс, я Джон Бенгам. Ради бога, помогите. У меня украли. Украли. Ах, страшно даже вымолвить. Слезы затуманили его глаза. Я знаю». — хладнокровно сказал Холмс. — У вас украли фамильные драгоценности. Бенгам вытер рукавом слезы и с нескрываемым удивлением взглянул на Шерлока. — Как вы сказали, фамильные что? — У меня украли мои стихи. Я так и думал. — Расскажите обстоятельства дела. — Какие там обстоятельства? Просто я шел по трафальгар скверу, и, значит, нес их стихит под мышкой, а он, выхвати добежать, я за ним околоша и соскочил у него. Вор-то убежал, а калоша вот Холмс взял протянутую калошу, осмотрел ее, понюхал, полизал языком и, наконец, откусивший кусок, с трудом разжевал его и проглотил. Теперь я понимаю, радостно сказал он. Мы вперили в него взоры полное ожидания. Я понимаю. Ясно, что это колоша резиновая. Изумленные мы вскочили с кресел. Я уже немного привык к этим блестящим выводам, которым Холмс скромно не придавал значения, но на гостя такое проникновение в суть вещей страшно подействовало. «Господи помилуй, это колдовство какое-то!» По уходе Бенгама мы помолчали. «Знаешь, кто это был?» — спросил Холмс. «Это мужчина. Он говорит по-английски, живет в настоящее время в Лондоне, занимается поэзией». Я всплеснул руками. «Холмс — высущий дьявол! Откуда вы все это знаете?» Холмс презрительно усмехнулся. «Я знаю еще больше. Я могу утверждать, что вор, несомненно, мужчина». «Да какая же сорока принесла это вам на хвосте?» «Ты обратил внимание, что калоша мужская?» «Ясно, что женщины таких колош носить не могут». Я был подавлен логикой своего знаменитого друга, и ходил весь день как дурак. Двое суток Холмс сидел на диване, курил трубку и играл на скрипке. Подобно Богу, он сидел в облаках дыма и исполнял свои лучшие мелодии. Кончивший Олегию Ньютона, он перешел на рапсодию Микеланджело и на половине этой прелестной безделушки английского композитора обратился ко мне. «Ну, Ватсон...» — Собирайся. Я таки нащупал нить этого загадочного преступления. Мы оделись и вышли. Зная, что Холмса расспрашивать бесполезно, я обратил внимание на дом, к которому мы подходили. Это была редакция «Таймса». Мы прошли прямо к редактору. — Сэр, — сказал Холмс, уверенно сжимая тонкие губы, Если человек, обутый в одну калошу, принесет вам стихи, задержите его и сообщите мне. Я всплеснул руками. Боже, как это просто и гениально. После Таймса мы зашли в редакцию Дели Нью, Пальмель и еще в несколько. Все получили предупреждение. Затем мы стали выжидать. Все время стояла хорошая погода, и к нам никто не являлся. Но однажды, когда выло буря и бушевал дождь, кто-то с треском ввалился в комнату, забрызганный грязью. — Холмс, — сказал неизвестный грубым голосом, — я добльц. Если вы найдете мою пропавшую на Трафальгар-сквере калошу, я вас озолочу. Кстати, отыщите также хозяина этих дрянных стишонок. Из-за чтения этой билиберды я потерял способность пить свою вечернюю порцию виски. «Ну, мы эти штучки знаем, любезный», — любезный пробормотал Холмс, стараясь свалить негодяя на пол. Но Добль спрыгнул к дверям и, бросивший в лицо Шарлоку рукопись, как метеор скатился с лестницы, исчез. Другую калошу. мы нашли после в передней. Я мог бы рассказать еще о судьбе поэта Бенгама, его стихов и пары калош, но так как здесь замешаны коронованные особы, то это не представляется удобным. Кроме этого преступления Холмс открыл другие, может быть, более интересные, но я рассказал о пропавшей калоши Добльса, Так одели наиболее типичным для Шарлока.